Доминирующий внутренний ребенок основная программа Живем одним днем. Соотношение субличностей внутренний ребенок 60%, внутренняя мать 39%, внутренний взрослый 1%, стиль жизни стрекоза или трубадур. Внутренний ребенок таких людей сильный, активный, творчески интересуется познанием мира, талантливый и с большим потенциалом. Во внутренней матери есть хорошие программы. Например, можно любить и быть любимым. При этом данная субличность в ослабленной форме. Не вполне отвечает за нормы и правила, регулирующие социальное взаимодействие. Схему типа личности, доминирующий ребенок, вы сможете найти, впадая в приложении к данной аудиокниге. В анамнезе реальные родители часто вели себя как дети, и, соответственно, у такого человека не сформирован внутренний взрослый и ослаблена внутренняя мать. Человеку с такой конфигурацией субличностей сложно выходить в большой мир. Это ребенок без опоры. Он не научился полагаться на себя, нести за себя ответственность. Здесь может наблюдаться. Неготовность следовать правилам, ослабленная внутренняя мать. Невозможность адекватно оценивать собственные силы. Неподготовленность к встрече с жизненными реалиями. Частая смена целей. Бросание дел на полпути вследствие отсутствия силы воли. Великие планы, не подкрепленные действиями, прожектерство, отсутствующий внутренний взрослый. Построение воздушных замков, несерьезность, легкомыслие, неадекватное оценивание сложностей, преобладающий внутренний ребенок. Внутренняя мать ограничивает внутреннего ребенка в сфере карьеры, реализации и развития, потому что не научила следовать правилам, поддерживала подход к жизни как к бесконечному празднику. Если говорить о женщине такого типа, то из родительской семьи она чаще всего переходит к мужу, который берет на себя всю ответственность за нее, семью, финансы и важные решения их совместной жизни. Ей комфортно и безопасно. Вполне может родиться ребенок и даже не один. Такая женщина с детьми на одной волне. Им весело и интересно вместе. Совместные игры, прогулки, просмотр мультфильмов, рисунки, поделки и кулинарные эксперименты. Но дети растут. Все больше становятся самостоятельными и все меньше нуждаются в маме. К этому моменту нередко подходит ее кризисный возраст, и женщина понимает, что хочет реализовывать свой потенциал, заниматься делом по душе, и, скорее всего, даже знает, чем хотела бы заниматься, так как она умеет слышать голос своего внутреннего ребенка и его «хочу». Однако, когда она задумывается о своей реализации, то встречается с правилами, необходимостью брать на себя ответственность, Во взрослой позиции важно следовать договоренностям и составленному плану, придерживаться графика выполнения работ. Также необходимо узнавать что-то новое. Женщина довольно быстро отказывается от конкретных постоянных целенаправленных действий, без которых невозможно достижение желаемого. Это прямое следствие отсутствия внутреннего взрослого. Чтобы не встречаться с этим страхом, она находит способ. Например, родить еще одного ребенка или чрезмерно опекать своих детей. Такая женщина остается в роли матери и жены, но ее внутренний ребенок будет страдать, так как мир не узнает о ее талантах. Мужчины такого типа энергичны. Они врываются в жизнь других людей буйством ярких красок своей харизмы. С ними весело и интересно, а не душа любой компании. Просто внутренний ребенок веселый и беззаботный в чистом виде. Работа, которой они занимаются, не обременяет их сложностью и обязанностей. Там не нужно проявлять целеустремленность или упорство — все то, что присуще внутреннему взрослому. Они не стремятся к постоянству и могут часто менять деятельность. Такие мужчины — это задор и драйв от каждой встречи. Они умеют нравиться женщинам, удивлять, радовать. Но если в отношениях разговор заходит о чем то более серьёзном, чем совместное времяпрепровождение, о стабильности, семье и, не дай бог, о детях, их уносят с той же скоростью, с которой они появились такая ответственность им не по силам отсутствие внутреннего взрослого не дает возможности сформировать четкие личные цели и стабильные постоянные отношения такие люди находятся в постоянном поиске себя и места в жизни при этом подсознательно ощущают мучительную потребность в определении сценарий детства стрекозы трубадура. родители придерживались линии что ребенку можно все ведь это ребенок они не давали четких установок и рамок Полная свобода действий. Родители не были блюстителями дисциплины и потакали всем желаниям и капризам ребенка. При этом активно участвовали в его детской жизни, так как сами большую часть времени пребывали в состоянии внутреннего ребенка. Был контакт, любовь и принятие. У ребенка было доверие к родителям и уверенность, что его поймут, пожалеют, приласкают. Однако родители не могли, не умели или не хотели оказать ему реальную конструктивную помощь, как взрослые и предпочитали уходить от проблем. Важные события не обсуждали и не проговаривали. Не сформировали у ребенка способность справляться с трудностями, искать пути решения и выхода из затруднительного положения. Не дали ориентира, как правильно себя вести в коллективе, того самого набора «надо» и «должен», который помогает пройти здоровую адаптацию. Не научили ответственности и выполнению обязательств. В итоге социум с его неясным устройством пугал ребенка, а родители не смогли стать проводниками. Теперь этот взрослый не знает, как отстаивать свои границы, удовлетворять личные потребности и желания. Категоричные отказы, критика, отсутствие полного родительского принятия со стороны окружающих приводят к разочарованию, обиде и сомнению в собственных силах. Кейс 1. Фильм «Стеклянный замок» 2017 года. Рекс и Роуз Мари Уоллс никогда не доверяли государству с его налогами, полицейским произволом и постоянным вмешательством в частную жизнь, и всегда находились в поиске идеального места, чтобы обосноваться всерьёз и надолго вдали от цивилизации. Рекс мечтал построить невероятный замок, но дом мечты, который он очень хорошо себя представлял и о котором увлекательно рассказывал, так и остался в его воображении. Своих четверых детей пара воспитывала в атмосфере мечтаний и романтики путешествий, однако практически лишила сына и трех дочерей, образования и способности социализироваться. Несколько лет скитаний не сделали детей счастливыми, а со временем заставили и вовсе покинуть Хебару и порвать с ними все связи. Отсутствие у отца и матери обязательств и ответственности перед семьей обрекло их детей на тяжелый путь преодоления бедности, неустроенности и неуверенности. Кейс второй Фильм «Блондинка в законе» 2001 года. Эль Вудс — лёгкая и беззаботная студентка факультета моды. Она обожала свою собачку-великана, породы Чихуахуа, и своего парня, которого боготворила и мечтала стать его женой. Но оказалось, что у молодого человека на жизнь другие планы. Ему была нужна не просто верная подруга по жизни, а будущая первая леди. Ведь парень поступал в Гарвард и готовился к политической карьере. Подружка-блондинка в розовом не вписывалась в его образ. Серьезного и внушающего доверия будущего кандидата в президенты. Однако Эль была не так глупа, как может показаться на первый взгляд. Ее образ девушки-кокетки с обложки глянцевого журнала, розовые аксессуары еще не повод записывать ее в глупышке. Эль легкая и безаботная, но это не про глупость. Она, как большой ребенок, который уверен, что он самый-самый лучший, самый любимый, ценный, важный. Самооценка и самолюбие девушки зашкаливают, но в этом нет перекоса. Это человек, у которого закрыты базовые потребности психики. Эль легко поступила в Гарвард, беззаботно там училась, несмотря на козни некоторых преподавателей. Войдя во вкус обучения профессии юриста, она также беззаботно стала лучшей и заняла лидирующее положение среди одногруппников. Эль ⁇ отличный пример того, как закрытые базовые потребности в безопасности, любви и принятии становятся твердой базой, на которой человек может строить свою взрослую жизнь, преодолевать любые препятствия, разбираться со сложностями, находить свой путь в предлагаемых обстоятельствах. И более того, менять правила и ломать стереотипы. Стрекоза с высоким интеллектом может стать очень успешной и счастливой женщиной.